Глава 31. Мистер Брон решился. А теперь я должен кое-что вам сказать. Произнося эти слова, мистер Брон встал, затем снова сел. Дама явственно видела его волнение и думала, будто знает причину. Любвеобильный старый осел выкинет сейчас что-нибудь крайне глупое и неприятное. Так сказала себе леди Карбери, мысленно готовясь к предстоящей сцене, и все же она не угадала, какую форму примет любвеобильность так называемого старого осла. — Леди Карбери, — проговорил мистер Брон, снова вставая, — мы с вами уже не так молоды, как когда-то. — Да. И потому можем позволить себе роскошь, быть друзьями. Лишь возраст дает мужчине и женщине привилегию узнать друг друга по-настоящему близко. Ее слова сильно помешали мистеру Брону продолжать. Очевидно, леди Карбери хотела намекнуть, что из них двоих, по крайней мере, он достиг той жизненной поры, когда нелепо помышлять о любви. На самом деле... Редактор утреннего завтрака не так давно разменял шестой десяток. Был моложав, мог с удовольствием пройти 4 мили и больше, катался в парке на лошади не хуже любого сорокалетнего, а после работал до 4-5 утра с той легкой ровностью, какая дается лишь крепким здоровьем. Думая о себе и своих обстоятельствах, мистер Брон не видел, от чего ему нельзя влюбиться». «Надеюсь, по крайней мере, мы с вами знаем друг друга близко», — промямлил он. «О да! Потому я и обратилась к вам за советом, чего не решилась бы сделать, будь я молода. Я не совсем понимаю, почему. Это, впрочем, не имеет отношения к тому, что я хочу сказать. Мои слова о том, что мы уже не так молоды — глупый трюизм». «Я так не подумала», — с улыбкой ответила леди Карбери. «Или были бы трюизмом, не собирайся я продолжать». Мистер Брон загнал себя в затруднительное положение и не мог сообразить, как из него выбраться. Я собирался сказать, что, надеюсь, мы еще не слишком старые для любви. «Бедный». Старый дурачок. Чего ради? Он выставляет себя таким болваном. Это было даже хуже поцелуя. Труднее отмахнуться и забыть. Вероятно, здесь автор хроники должен сделать небольшое пояснение. Леди Карбери и на миг не подумала, что редактор утреннего завтрака предлагает ей руку и сердце. Она знала или воображала, будто знает, что пожилые мужчины склонны объясняться в любви и ломать патетическую комедию. Неприличие такого предложения ничуть ее не шокировало. Узная она, что редактор признался в любви другой даме, она бы охотно включила эту даму в число своих приятельниц, дабы усилить собственное влияние на мистера Брона, Однако в ее планы не входило, чтобы перед ней разыгрывали беззаконную страсть, и она намеревалась это пресечь. Леди Карбери и помыслить не могла, что человек в положении мистера Брона, влиятельный, с большим доходом, полубог, перед которым заискивают и которого страшаться, пожелает разделить ее невзгоды, безвестность и нищету. В таком поступке был бы пиетет, по ее мнению, мужчинам не свойственный и уж тем более невозможный по отношению к ней. Она так дурно думала о людях в целом, а равно и о себе, и мистере Броне в частности, что не могла вообразить подобную жертву. — Мистер Брон, — сказала она. Я не ожидала, что вы воспользуетесь моим доверием, чтобы так мне досаждать. Досаждать вам? Леди Карбери, какой своеобразный выбор слов. По долгом размышлении я решил просить вас стать моей женой, что в случае вашего отказа мне будет досадно... Более чем досадно? Сомнений нет. Что такой досадный для меня исход весьма вероятен, я полностью сознаю. Однако вам, чтобы выйти из положения, довольно просто сказать «нет». Слово «женой» ошеломило леди Карбери, как удар грома. И разом переменило ее чувства к мистеру Брону. У нее и мысли не возникло, что она способна его полюбить. Более того, она была убеждена, что такое невозможно. Если бы ей суждено было влюбиться, ее прельстил бы какой-нибудь красавчик-мод, который тянул бы из нее деньги. Мистер Брон всегда был полезным другом. Полезным потому что знает жизнь. И сейчас он явственно обнаружил полное незнание жизни. Мистер Брон из утреннего завтрака просит ее руки. И в то же время леди Карбери едва не плакала от нежности. Она как будто вернулась в далекую юность. «Этот человек! И такой человек!» предлагает отдать ей половину своего достояния и взять на себя половину ее тягот. Какой глупец, но какой ангел! Она всегда видела в нем один лишь холодный разум, разбавленный, быть может, бесстрастными остатками юношеских пороков. Теперь оказалось, что у него есть человеческое сердце. И более того, это сердце она сумела растопить, как бесконечно мило». «И как мелко!» На предложение следовало ответить. И для леди Карбари, естественно, было в первую очередь взвесить, что будет лучше для нее самой. Ей не подумалось, что она может полюбить мистера Брона, но подумалось, что мистер Брон может разрешить ее нынешние затруднения. «Как полезно будет получить отца для Феликса!» И какого отца? Как легка будет литературная карьера с таким мужем? И кто-то говорил, что место главного редактора приносит ему три тысячи фунтов в год. И уж, конечно, все достойные внимания потянутся в гостиную миссис Брон. Все это пронеслось у нее в голове за минуту, которую она разрешила себе помедлить. Однако были и другие чувства. Быть может, сильнейшим ее устремлением была любовь к свободе, рожденная тиранией бывшего мужа. Бежав от этой тирании, она подверглась сокрушительному общественному осуждению и еле его пережила. Какое-то время спустя муж вновь взял ее под свою тираническую опеку, затем наступила свобода. Вместе со свободой... Пришли так и не сбывшиеся надежды, и множество печалей. Однако надежды эти не умерли, а память о тирании была свежа по сей день. Но вот минута закончилась, надо было отвечать. Мистер Брон, сказала леди Карбери, вы меня огорошили, я ничего подобного не ждала. Теперь, мистер Брон мог говорить, и речь его полилась свободно. Леди Карбери. Я долго жил холостяком и порою думал, что лучше мне остаться им до конца дней. Всю жизнь я трудился так много, что в юности не имел времени думать о любви. В дальнейшем мои мысли настолько занимала работа, что я не осознавал этой потребности, которую, тем не менее, чувствовал. Так продолжалось, пока я не вообразил «нет» не что слишком стар для любви, но что другие считают меня таким. Потом я встретил вас, и я сперва сказал себе, быть может, не слишком галантно, что вы тоже не так молоды, как прежде, однако вы сохранили и красоту молодости, и энергию, и что-то от юной свежести сердца, Я вас полюбил. Я говорю совершенно откровенно, рискуя вас рассердить. У меня было много сомнений, прежде чем я решился. Так трудно понять другого человека, однако я думаю, что понимаю вас. И если вы согласитесь вручить мне свое счастье, я готов доверить вам свое. Бедный мистер Брон. Так щедро одаренный талантами, нужными для издания ежедневной газеты, он совершенно не умел читать женский характер, если говорил о свежести ее молодого ума. И любовь воистину его ослепила, коли он убедил себя, что может верить ей свое счастье. «Вы оказали мне огромную честь. Я очень повещена!» — воскликнула леди Карбари. «И?» «Как я могу ответить сию минуту? Ничего подобного я не ждала. И бог-свидетель для меня — это будто сон. Я всегда считала ваше положение едва ли не высочайшим в Англии, а ваше благосостояние — верхом желаний». «Благосостояние? Какое ни на есть я мечтаю разделить с вами!» «Так вы говорите». Но я все еще не могу поверить. И потом, как мне так вдруг узнать свои чувства? Брак, каким я его знала, мистер Брон был несчастливым. Я много страдала. Я была изранена в каждом суставе, измучена в каждом нерве, истерзана так, что не могла больше выносить пытку. Наконец я обрела свободу и от нее ждала счастья. Сделала ли она вас счастливой? Она сделала меня менее несчастной. И еще о надо подумать. У меня сын и дочь, мистер Брон. Вашу дочь я могу любить как собственную. И думаю, свидетельство моей преданности, что ради вас я готов встретить любые неприятности, какие могут произойти в дальнейшей карьере вашего сына. Мистер Брон... «Я люблю его больше, всегда буду любить больше всего на свете!» Эти слова имели целью охладить пыл влюбленного, но тот, возможно, подумал, что в случае его успеха время может изменить высказанные чувства. «Мистер Брон, продолжала леди Карбери, «сейчас я так взволнована, что вам лучше меня оставить, и час очень поздний, слуга ждет и удивляется, что вы задержались уже почти два». «Когда я могу надеяться на ответ? Я не заставлю вас ждать. Напишу почти сразу, напишу вам завтра или послезавтра, в четверг». «Наверное, мне следовало иметь в запасе ответ, но я так изумлена, что у меня нет его на готове». Мистер Брон взял ее руку и поцеловал, затем вышел без единого слова. Когда он собирался открыть парадную дверь, с другой стороны повернулся ключ — И сэр Феликс, вернувшийся из клуба, вошел в дом своей матери. Молодой человек со смесью удивления и наглости глянул мистеру Брону в лицо. «Здрасте, старина!» – сказал он. «Познаватенько вы, а?» Сэр Феликс был сильно навеселе, и мистер Брон, видя его состояние, молча вышел на улицу. Леди Карвери по-прежнему стояла в гостиной, ошеломленная разыгравшейся сценой. Когда на лестнице раздались тяжелые шаги сына, она не могла не пойти к нему. Феликс, сказала мать, от чего ты входишь с таким шумом? Шумом? Скажешь что же? Заплетающимся языком ответил сэр Феликс. По-моему, я очень рано. Твои гости только ушли. Я встретил в дверях этого твоего редактора, который говорит, что не Браун. «Ха-ха-ха! Вот дубина! Ладно, матушка, со мной все хорошо!» И он, шатаясь, поднялся в спальню, а мать пошла глянуть, что он, по крайней мере, аккуратно поставил свечу, и кроватный полок не загорится. Мистера Брона по пути в редакцию одолевали сомнения, как всякого кто совершил то от чего в последние дни и недели почти решил отказаться зрелище представшее ему в дверях когда он выходил от дамы своего сердца дало этим сомнениям новую пищу что может быть хуже неисправимого сына пьяницы такую беду коли уж она приключилась человек вынужден сносить Но для чего в немолодые годы без нужды взваливать на себя ужасное бремя? А женщина так привязана к этому щенку. Следом прихлынули тысячи других мыслей. По душе ли ему будет новая жизнь? Придется завести новый дом и новый распорядок, подчинить себя женской руке, привыкать к новым развлечениям. И что он получит взамен? В леди Карбери ему нравились красота и ум, а поскольку она ему льстила, нравились ее беседы. Он не вчера родился и мог бы не поддаваться на такие чары. Сейчас, идя по городу, мистер Брон почти жалел, что поддался. Вновь и вновь он подкреплял себя воспоминаниями о ее красоте. «Новая жизнь», — говорил себе мистер Брон, — «будет приятнее старой» пусть и не такой свободной. Он старался смотреть в будущее с надеждой, но тут же снова вспоминал пьяного молодого баронета. К добру или к худу шаг был сделан, пути назад отрезаны. Мистеру Брону не приходило в голову, что дама может ему отказать. Весь его жизненный опыт говорил, что она ответит согласием, Города, просящие время на раздумье, всегда сдаются. Дамы в сомнениях разрешают их единственным образом. Разумеется, она скажет да, и разумеется, он не отступит от своего слова. Шагая в сторону редакции, мистер Брон старался себя поздравить, однако в его самоуспокоении оставалась капля дегтя, мрачившая мысли о будущем. Леди Карбери. Заглянув в комнату сына, ушла в спальню и почти всю ночь просидела в раздумьях. За эти часы она, возможно, стала лучше, поскольку впервые за долгие годы меньше думала о себе. Мистеру Брону их брак счастья не принесет, и леди Карбери среди всех своих неприятностей пыталась думать о нем, Хотя она частенько упивалась торжеством, внушая себе, что ее Феликс станет богачом, материнской гордостью, человеком, чего общество все станут искать, в глубине души леди Карбери знала, как велика опасность, и воображение явственно рисовала себе грядущую катастрофу. «Он скатится на дно и утянет ее за собой» и в какой бы канаве он ни оказался мать знала что замужняя или одинокая она последует за ним как бы не убеждал разум отказаться от сына сердце возьмет верх одному лишь феликсу она не могла противиться Во всем остальном она умела ловчить, исхитряться, лицемерить, умела побороть свои чувства и сражаться со всем миром, смеяться над иллюзиями и говорить себе, что страсти и предпочтения — лишь полезное орудие. Однако любовь к сыну была сильнее ее, и она это знала. А коли так, разве она вправе связать себя с другим человеком? И ее свобода! Даже если Феликс доведет ее до полной нищеты — Она все равно останется свободной. Случить худшее она готова снести жизнь совершенно без средств лишь на то, что будет зарабатывать сама. Феликс по-своему тиран, но он не станет указывать ей, что делать. Само по себе повторение брачных обетов ее не привлекало то она может полюбить мистера Брона, радоваться его ласкам, быть счастливой просто от того, что он рядом. Таких романтических фантазий у нее не возникло даже на мгновение. Что этот брак принесет ей и Феликсу? И мистеру Брону в связи с ней и с Феликсом? Если Феликс скатится на дно, мистеру Брону не нужна будет такая жена» а если вместо дна Феликса ждут заоблачные выси, если он станет блистательным украшением столицы, ни ему, ни ей не нужен будет мистер Брон. Из таких соображений она исходила, пытаясь принять решение. Дочь в ночных раздумьях леди Карбери почти не фигурировала. Для Гетты есть замечательный дом, если только Гетта соблаговолит его принять. Почему Гетто не выйдет за своего кузена Роджера Карбери и не избавит мать от хлопот? Разумеется, Гетта до замужества должна жить там же, где мать, однако будущее Гетты настолько в ее руках, что мать не считала нужным в столь важном вопросе учитывать предрасположенности дочери. Впрочем, если она согласится выйти за мистера Брона, Гете надо будет сказать И чем раньше, тем лучше. В ту ночь леди Карбери так и не приняла решения. Вновь и вновь она говорила себе, что не выйдет за мистера Брона, и тут же мысль о надежном доме и всемогуществе редактора популярной утренней газеты заставляла ее усомниться в правильности своего выбора. Однако она себя не уговорила и, ложась спать по-прежнему, возвращалась мыслями то к одному, то к другому варианту, За завтраком она, сделанным безразличием, задала вопрос о человеке, который, возможно, станет ее мужем. Гета, тебе нравится мистер Брон?» «Да. Скорее, да. Он мне не особо интересен. А почему ты спросила, маменька?» «Потому что из всех лондонских знакомых он один по-настоящему ко мне добр. Мне кажется, он любит, чтобы все было по его вкусу». «Отчего бы ему этого не любить?» Мне в нем видится некая свойственная лондонцам спесь, как будто все сказанное им лишь пустая вежливость. — Не понимаю, Гетто, чего ты ждешь, когда говоришь о лондонцах? Почему лондонцам быть хуже других? По-моему, мистер Брон очень мил и предупредителен. Но если мне кто-нибудь нравится, ты всегда его принижаешь. Тебе все плохи, кроме мистера Монтегю. маменька. «Это обидно и несправедливо. Я никогда без крайней надобности не упоминаю мистера Монтегю и не заговорила бы о мистере Броне, если бы не твой вопрос».